Следует понять это и согласиться. 20 лет жизни и опыта не заменишь ничем. Постранной для столь искушенного народа непоследовательности греки полагали, что умершие молодыми становятся любимцами богов. Это верно в том случае, если признать, что вступление в обманчивый мир богов означает лишение радости в наиболее чистой форме наших чувств, наших земных чувств. Настоящее — таков идеал абсурдного человека. Последовательное прохождение моментов настоящего перед взором неустанно сознательной души. Слово «идеал», однако, звучит фальшиво. Ведь это даже не человеческое призвание, а просто третье следствие рассуждения абсурдного человека. Размышление об абсурде начинается с тревожного осознания бесчеловечности, и возвращается под конец к страстному пламени человеческого бунта. Примечание «Важно быть последовательным». Исходным пунктом у нас является согласие с миром, но восточная мысль учит, что та же логика может быть обращена против мира. Это вполне оправданное положение придает нашему эссе его широту и в то же время очерчивает его пределы. Когда отрицание мира осуществляется с той же строгостью, часто приходит, как в некоторых школах веданты, к сходным результатам. Например, в том, что относится к вопросу о безразличности деяний. весьма содержательной книге Жана Гринье «Выбор» таким образом обосновывается подлинная философия безразличия. Гринье Жан, учитель и друг коню, преподаватель философии в лицее, оказал на Камю значительно идейное и личное влияние в начале 30-х годов. Ему посвящена книга Камю «Бунтующий человек», 1951 год. Итак, я вывожу из абсурда три следствия, каковыми являются мой бунт, моя свобода и моя страсть. Одной лишь игрой сознания я превращаю в правила жизни то, что было приглашением к смерти, и отвергаю самоубийство. Конечно, я понимаю, каким будет глухой отзвук этого решения на протяжении всех последующих дней моей жизни, но мне остается сказать лишь одно — это неизбежно. Когда Ницше пишет «Становится ясно, что самое важное на Земле и на небесах это долгое и однонаправленное подчинение», Его результатом является нечто, ради чего стоит жить на этой земле, а именно мужество, искусство, музыка, танец, разум, дух. Нечто преобразующее, нечто утонченное, безумное или божественное. тон То иллюстрирует правила великой морали, но он указывает тем самым и на путь абсурдного человека подчиниться пламени, и всего проще, и всего труднее. И все же хорошо, что человек, соизмеряя свои силы с трудностями, иногда выносит приговор самому себе. Он один вправе это сделать. «Мольба», — говорит Ален, — «подобно ночи, нисходящей на мысль. Но уму должен встретиться с ночью», — отвечают мистики и экзистенциалисты. «Конечно» но не с той ночью, что порождена смеженными по собственной воле веками, не с мрачной и глубокой ночью, которую ум создает лишь для того, чтобы в ней потеряться. Если уму суждено встретить ночь, она будет скорее ночью отчаяния, но ясной полярной ночью. Это ночь бодрствующего ума. Она порождает то безупречно белое сияние, в котором каждый объект предстает в свете сознания. Безразличие сопрягается здесь со страстным постижением, и тогда отпадают все вопросы об экзистенциальном скачке. Примечание Аллен, псевдоним Эмиля Шартье, 1868 1951 годы французский философ оказал значительное влияние на ряд виднейших французских философов и писателей как своими философскими эссе,